Глава 6. Егерос. Ирана Егерос глава города Костилева, тот, кто отвечал за жизни всех живущих в городе Рана занимался тем же, чем занимался всю свою сознательную жизнь с тех пор, как унаследовал место главы города от отца, был очень занят. Он думал, глава сидел на каменном троне, вытянув ноги и опёршись о каменную спинку трона собственной спиной. Но и это не спасало от жары. У его ног лежали две наложницы, которые на террасе Егера супятки прохладным песком и периодически дули на них. Это помогало чуть больше, но всё равно этого было недостаточно чтобы принести успокоение его измученному разуму, который в очередной раз пытался разрешить неразрешимое и связать несвязуемое. Разумеется, столичный кароск в очередной раз отказал городу в поставках воды. Тамашние зажиревшие мрази не любят отграничивать тебя в чём либо от слова совсем. Единственный на весь материк источник воды, воду из которого вынуждены делить все благороднейшие нрана, янрана и генрана, Теперь реально оказался во власте Короска, и жалкая деревня, о которой в прошлом было известно только то, что она существует, после глобального кризиса стала главным административным центром. И остальным городам от этой воды обычно преподавали крохи, но в этот раз не будет даже этого. Иегер рас точно мог предсказать, что будет дальше. Простые горожане в очередной раз бунтуются, и Иегер отлично их понимал. Ежедневный променад на работу, где надо пахать до потери пульса, и возвращение домой с ведром воды, из которого смердит мочой, и которого в лучшем случае хватит напоить детей и снова на работу. Он бы тоже взбунтовался. И в очередной раз ему придётся разгонять этот бунт. Лично, благо он, будучи одарённым янрада, мог управлять воздушными потоками и использовать это в бою. Он лично усмирит этот бунт. Возможно, самым активным и горланистым придётся сломать несколько костей. Но ни в коем случае никого не убивать. Хватит. В таком положении они оказались не в последнюю очередь потому, что их прадеды решили, что не будет ничего плохого, если они решат выкосить недостойных по их мнению жизни. И теперь платить приходится уже четвёртому поколению. И Егерас, который очень хорошо выучил историю в детстве, вступая на трон вместо своего убитого отца, поклялся, что не будет доходить до смертоубийства настолько долго, насколько это возможно. Милорд, внезапно услышал Егерс около себя знакомый голос. "Милорд, вам нужно попить". Обернувшись, он увидел своего визиря Аламейка. Этот генерал опостол Егерса с самых молодых лет, когда его отца, Вихмара, убили пустынные кочевники, когда тот возвращался из Кароска. Аламейка был безмерно предан народу Егерса, и те несколько лет, что он занимал пост правителя, генерально исправно учил юного Янрана искусству управления. И теперь же он был его визирем, советником и самым преданным слугой. Сейчас же он стоял перед Егересом с кубком в руках, в котором плескалась чистая, почти чистая вода, очищенная всеми возможными безопасными способами. «Я уже сто раз говорил!» — рыкнул Егерес. «Мне не нужно столько воды! Отнесите эту влагу в родильный дом или в школу! Мы должны отдавать всё нашим детям, чтобы они выросли сильными и могли переносить все тяготы этой жизни!» В родильные дома и школы вода поставляется в первую очередь, с поклоном ответил Аламийка. Вы должны попить. Вы наш глава, вы остров, на котором держится порядок в городе. Вы всегда должны пить только сколько требуется. Вы всегда обязаны быть сильным в каждое мгновение, каждый миг не для себя, но для всего города. Вам ли не знать, что лишь ваша власть и удерживает народ от беспорядков, а на беспорядке Тот же среагируют постоянные кочевники, которые разграбят город и убьют всех нас. Ми лорд, прошу вас. Йегерс вздохнул. Каждый раз одно и то же. Каждый раз она наталкивала от себя кубок с водой, и каждый раз Аламейка убеждала его выпить. Он покорно взял в руки сосуд и осушил его, коленяя себя за каждый глоток, проклиная само своё существование, когда он, обладая всей возможной властью, Ничего не мог поделать с тем, что каждый день в его городе кто-то умирал от жажды. И в этот момент случилось неслыханное. В двери, ведущей в тронный зал, раздался стук, который значительно удивил и Егерсера, и всех остальных, находящихся при нём. Стражники, дежурившие у входа, напряглись. Сегодня их владыка никого не ждал и не принимал, но всё же, дождавшись властного жеста Егерсера, открыли двери. В тронный зал вошли двое горожан: краснокожий Шенрана и И жёл также Генрана. Егерс, конечно, знал их. Он считал, что в лицо знал всех, кто несёт службу стражи, ибо стража города Кастильвы нельзя было попасть без личного одобрения владыки Егерса, который не жалел времени и лично разговаривал с каждым претендентом. Но вот третье существо. Егерс даже пристал от удивления, увидев такого странного гостя. Одна из наложниц, снова решив заняться стопой своего господина, не успела дёрнуть руку. Я теперь стояла в стороне и обиженно дулан запястье, но Егерьs не обращал на неё внимания. Существо выглядело странным и даже по-своему забавным. Оно очень походило на чешуйчатых пауири, из шкур которых выходили самые красивые и добротные плащи, защищавшие от солнца. В ладыке даже пришла в голову странная мысль, что так мог бы выглядеть пауири, нарисованный в детской книжке, где, как известно, каждый персонаж разумен и вступает в тот или иной контакт с главным героем. И всё же перед ним стояло вполне живое существо. Да, меньше ростом, да, с зелёной чешуёй и хвостом, но, судя по его настороженному и чуть испуганному взгляду, вполне разумное. Да и его одежда синего цвета тоже была хоть и какая-то чудная, но вне всякого сомнения для этого существа практичная и очень удобная. Но удивляло не только это. Удивительно было то, что провожатые этого странного существа взирали на него так, как будто он чудо воплоtie. Но столько их взгляд был наполнен почтением и благоговением. Даже Егерас, вроде бы никогда не ловивший себя на чистолюбии, испытал лёгкий укол ревности. Не взирая на все усилия, которые он прилагал ради того, чтобы этот город продолжал жить, на него так никто и никогда не смотрел. Когда Троица приблизилась к трону, на который Егерас уже успел опуститься, Шинрана и Янрана в десяти шагах встали на одно колено. Существо же, которое они вели с собой, оскалилось и сделало два шага назад, вполне доказывая свою разумность, ибо оно ясно дало понять, что становиться на колени не собирается. Азелик, Эгир скинул краснокожему Шенрана, и тот прижал кулак к своей груди. Борхе обратился владыка к желтокожему, и тот повторил жест приветствия. Рад, что вы наконец-то объявились. Товарищей по службе вас, конечно, подменили, ибо пайки и воды нужны всем. Но всё же было интересно. Когда вы пропали на двое суток без объяснения причин, в вашем семье, особенно детям, что, а, уже не нужна вода? Нужна владыка Егерос. Азелик низко склонился. Но случилось чудо, равному которому не происходило уже 100 лет. Вот это странное существо, мы не знаем, как оно себя называет, умеет творить воду. В самом деле, Егерос вновь внимательно смотрел пришельца который продолжал пелиться на него со всё возрастающей неприязнью. Доказательство. "Велите достать сюда любой пустой сосуд для воды, владыка", ответил Борхье. Иегерс прищурился, зная своих стражей в лицо и будучи лично беседовавшим с каждым из них, он настолько хорошо их знал, что мог едва ли не читать мысли каждого из них. Его сейчас два раза назвали владыкой без всякого с её стороны принуждения. И это при том, что Егерьс требовал от своих стражей подчинения, но никогда не рабเลпство. Если сейчас он мог буквально пощупать рукой их страх, значит они в чём-то очень сильно провинились и боятся наказания. Но это подождёт. Раздать всем прочитающее им всегда успеет. Сейчас важно было проверить правдивость сказанного, ибо на пришельца уже смотрели не таясь все присутствующие в тронном зале, и казалось, этим злили его ещё больше. Принесите бочонок, распорядился Йегирос. Через пару минут телохранители доставили требуемое. Азелик же подошёл к прижерельцу и мягко взяв его за руку, подвёл к бочонку и указал на него, вытянув руки в непонятном жесте. Тот хмуро смотрел всех присутствующих в зале, и Йегирос, поймав взгляд его странных синих глаз, внезапно понял, что это существо сейчас что-то про себя решает. При этом оно постоянно оборачивалось и казалось постоянно чего-то опасалось. Азелик же продолжал успокаивающе что-то бормотать и похлопать его по плечу. В конце концов, он согласно кивнул, подошёл к бочонку и вытянул руки. И через несколько мгновений из его ладоней в самом деле хлынул поток воды. У Егереса чуть не отказал рассудок. Эта вода была ни с чем не сравнима. Даже со своего места он чувствовал, насколько эта влага была не похожа на то, что им всем приходилось пить всю свою жизнь. Прохладная. Имея фрету самую неповторимую свежесть, о которой прадед советника Аламейка рассказывал своему ещё годовалому правнуку, то, который он ещё застал. Даже личная стража Егериса не выдержала и подошла к бочонку, но все же охранники сдерживались и не тянули к ней руки, хотя и бросали алчные взгляды. Отнести этот бочонок в родильный дом Ткатского квартала, рявкнул вновь старейший со своего трона Егерис. Я знаю, что этот родильный дом находится дальше всех от места поставок, и им почти никогда ничего не достаётся. Ты, он указал на одного из телохранителей, лично отвечаешь за эту воду. Полномочия любые. Проследи, чтобы напоили всех беременных, рожениц и матерей с грудными детьми. За каждую пропавшую каплю воды спрос будет с твоей шкуры. Выполнять. Телохранитель, чья зелёная кожа даже побледнела от такого ответственного приказа, кивнул и ударил себя кулаком в грудь, после чего покинул зал. Вернувшись через пару минут с четвёркой новобранцев, он закрыл бочонок заранее припасённой крышкой, запечатал её при помощи магии глины и, покрикивая на помощников, с командой имзгромоздить на себя бочонок и покинул с ними тронную залу. Дождавшись, пока воду внесут из зала, Эгерес же поднялся и подошёл к незнакомцу. Тот с интересом смотрел на то, как бочонок запечатали при помощи магии земли, а вернее глины, но увидев, что к нему приближается Эгерес, снова отскочил назад и зашипел. С его стороны это было ошибочное решение, ибо прямо у него за спиной стоял второй телохранитель Егереса, который не смог удержаться от того, чтобы не кольнуть своим скеметаром забавного Пуири в хвост. Несчастный Пуири снова отскочил и, увидев свободный угол, метнулся туда, шипя с еще большей злобой. «Гунрам — Гунрам! — рыкнул Егерес. — Простите, владыка, не сдержался! — виновато ответил телохранитель, любивший подобные забавные розыгрыши. И обычно ему всё сходило с рук, ибо Егор знал, что слишком у многих детство кончалось слишком быстро. Слишком рано у них отняли игрушечные сабли и вложили в руки сабли настоящие. Но не в этот раз. Не очень-то любезно поступать так с тем, кто слабее тебя, да ещё и с тем, кто только что подарил нашему городу столько воды. К светло-красному улицу телохранителя прилило кровь. Он со стыдом кивнул и пробормотал: "Больше не повторится, обладыко. Надеюсь, Мурат ответил Егерасу: "Потому что за это ты 3 дня, назначаясь дежурным по уборке в питомнике. А если продолжишь свои фокусы, будешь работать там до конца жизни". Я доступно объяснил. "Так точно, владыка". Поири тем временем снова подошёл Азелик и принялся его успокаивать. И как ни странно, тот позволял этому Шенрана находиться рядом с собой и даже хлопать по плечу. Но стоило Егерасу к нему подойти, как он снова зашипел: "Не бойся, Я не причиню тебе вреда, мягко сказал Егерас. Бесполезно, владыка, выдохнула Зелик. Простите, нам следовало сказать сразу, он не понимает нашей речи, поэтому мы и не привели его сразу. Нашли мы его в пустыне, неизвестно, сколько он там скитался, и учуда, что его не нашли пустынные кочевники. Он был злой, до смерти перепуганный и голодный. Хотели мы его палкой для поурия успокоить, чтобы он нас не покалечил, а он в нас струи воды. Мы аж обмерли, какое чудо на нас упало, какая благодать не зашла. Объяснили с ним жестами: "Дали поезд, допривезли да сюда. Тут он отъелся, отоспался, да вроде немного успокоился. Ну и мы его сюда и привели стало быть". "Ну да", кмыкнул Егерс, выслушав отчёт, возвращаясь на каменный трон и милостиво позволяя наложницам снова заняться своими пятками. "И сколько вы успели на пользу себе этого благого пришельца?" «Да совсем чуть-чуть», — сказал Азелик. «Так убедиться, что это действительно не случайность была, и что он может творить такое». «Ну да, конечно», — снова хмыкнул Егерас, после чего указал на Гуннрама. «Проверить. А ты, Аламейка, принеси нашему гостю особое кресло, чтобы он не дёргался. И заодно скип от Артахемы притащи. Будем решать проблему языкового барьера. Ну и белые звёзды тоже захвати. Нечего его мучить лишний раз». Неизвестно ещё, что он обо всём этом думает. Я чего лишний раз отношения обострять? Через 10 минут пришельцу поднесли то самое кресло. Оно могло в любой момент сковать цепью его сидяка по рукам и ногам, так, чтобы тот не мог пошевелиться. Чешуйчатого гостя усадили в кресло, но сковать раньше времени не стали, чтобы заранее не пугать. Для жезлотахема это было не очень хорошо. Упомянутый жезл уже был в руках советника Зелик и Борхе уже бросали на стеклянный посох с огромным упалом на конце испуганные взгляды, и вполне обоснованно. Ещё двадцать минут спустя зал вернулся к Гуннрам. «Ну и?» — спросил Егерас. «Семейство Азелика, три котла, на восемнадцать вёдер», — отрапортовал Гуннрам. «Недурно», — мыкнул Егерас. «Но для семьи с двумя детьми не так уж и жадно. А Борхе?» «Пять кадушек на сто двадцать вёдер, владыка», — выдохал он Гуннрам и сумел сдержаться, чтобы не бросить на жёлтого стража гневный взгляд. Ничего себе, присвистнул Егинес. После чего с нескладительной посмотрел на задрожавшую Борхи. Короче, ты, дружок, никогда не мог вовремя остановиться. Тебя уже даже один раз пась за это порвали, но видно, тебе даже смерть уже не исправит. Что ж, вот и донор для жезлотахимы. Начинайте. Ломейка щёлкнул пальцами, и из кресла вырвались стальные путы тотчас скутивший чешуйчатого гостя. Он в страхе начал вырываться, но Ломейка подскочил к нему и сунул под нос белый порошок. И очерт тотчас обмяк, хотя взгляд его оставался ясен, и он с испугом смотрел на происходящее. Не бойся, Ломейка приложил руки к сердцу, после чего ласково погладил пленника по голове. Мы не сделаем тебе больно. Тебе не сделаем, веско добавил он, оборачиваясь. Двое телохранителей уже подтащили к креслу Борхию. Тот скулил и вырвался, хотя, судя по взгляду, уже и понимал, что пощады не будет. «Жадность, друг мой, никогда не была и не будет добродетелью. Пора бы тебе это уже понять», — ласково сказал он желтокожему Ярана, прислоняя посох к его голове. Тот жалобно закричал, пытаясь вырваться, но его держали крепко. Целых две минуты Жезал Тахемы заряжался от мозга Янрана, пока пал не стал насыщенно желтым обмякшее тело Борх я сразу унесли. А Ломейка, не теряя времени даром, положил жезл на голову гостя, при этом он внимательно следил за его зрачками. И судя по тому, что они даже не расширились, больно ему не было. Может, слегка неприятно. Всё-таки отличная штука эти белые звёзды, хоть и запрещённая, но изрядная, да в нужных целях, чтобы безболезненно провести подобное, вещь очень действенная. Покорно впитав в себя весь заряд жезла, ящер потерял сознание. Что ж, может, его сегодня и напугали, зато уже завтра он сможет понимать здешнюю речь. А Борхье с ним всё будет в порядке. Он из той породы, которые подлючии, но при этом живучие. Подобное наказание далеко не худшее, что он умудрялся накликать на свою шкуру за непомерную жадность. Поваляется недельку в коматозе, да и климается. А вот этот ящер, которого господин Егерс уже велел разместить в лучших покоях, да назначил ему стражника На него у всех очень, очень большие планы. Вытащить из подземелий лаборатории Джола командул в тем временем Ягерс. После осмотра этого ящера изучат его, зафиксируют его состояние, в котором он находится в здравии и нормальном самочувствии, но только профилактика, боже никакой самодеятельности. Зная, что он в его сторону даже просто скальпелем или иглой указал: "Лично рога обломаю". Так пожелайте, господин Ягерс, С поклоном ответил советник Аламейка.